Глава четвертая. Поселение. Мы вместе с кошкой завалились на паренька, и я услышал под собой кряхтение. Моя рука находилась в пасти зверя, но я не стал дожидаться, когда монстр полностью откусит мне ее. Да и вообще я был крайне сильно удивлен, что мое тело выдержало подобные натиск клыков. Значит, я все-таки не такой уж и хлипенький, каким себя ощущаю. Я силой потянул свою руку на себя и со всего размаху ударил головой кошки прямо по носу. Та слегка отшатнулась, но руку не отпустила. Тогда я решил повторить свой удар еще раз, но уже используя боевой транс и прилагая гораздо больше усилий. На всякий случай я жал как можно сильнее зубы, и не зря, так как после подобного удара даже у меня в глазах полетели звездочки. Вот теперь зверюга не смогла оставить подобное незамеченным и отпрыгнула на несколько метров, зарычав и вертя своей мордой из стороны в сторону. Как только я освободился, сразу же подскочил на ноги. По руке стекала теплая жидкость, но я старался не обращать на это внимания, а про себя подумал. «Ты на кого пасть разинула, блохастая? Вот вспомню все свои способности, мы еще посмотрим, кто кого». Зверега пришла в чувство и оскалилась, показывая свои зубы. Она начала медленно обходить нас по кругу, тщательно разглядывая меня. «Слабые стороны, что ли, выискивает? Так их у меня полно. Но это не значит, что я тебе окажусь по зубам. Я сделал ложный выпад, и кошка тут же шуганулась, отпрыгнув еще метров на пять назад». А потом, когда она поняла, что я не собираюсь нападать, сделала такой расслабленный вид, будто так и хотела поступить и принялась вальяжно ходить из стороны в сторону. Я постоял немного в раздумьях и спустя пару секунд очень медленно двинулся вперед на нее. Я, конечно, понимаю, что навряд ли она меня услышит и уж тем более точно не поймет, но все же. Я начал очень тихо, еле шевеля губами, говорить. Настолько тихо, что и мальчишка меня точно не услышит. Уж его-то чувствую, я уже успел увидеть, когда подходил к нему со спины. «Ты знаешь, кто я такой?» — произнес я. «Ты чувствуешь, кто перед тобой? Если нет, то это главная ошибка в твоей жизни. Потому что даже если не сейчас, но когда я стану сильнее, я найду тебя. И простой смертью ты не отделаешься». «Ты понимаешь меня?» Не думаю, что кошка была способна понять, но с каждым моим шагом вперед она делала шаг назад и смотрела мне прямо в глаза, а потом в какой-то момент она просто развернулась и побежала прочь. Вот и славно. Я направился обратно к лежащему на снегу мальчишке. Он пребывал в полнейшем шоке, и его взгляд вроде бы был направлен на меня, но создавалось ощущение, что он смотрит куда-то мимо, насквозь. «Вставай, а то простудишься», — обратился я к нему. Он забегал глазами туда-сюда, а потом взялся за мою протянутую руку. «Спасибо вам», — произнес он дрожащими губами и поклонился. «Да ладно, все нормально». Отмахнулся я, и с моей руки упало пару капель крови, окрасив белый снег в темно-красный. Мальчик точно увидел это, так как продолжал стоять в поклоне. «Ну все, прекращай. Лучше скажи, как тебя зовут?» — протянул он. — Архил, А? А? А меня, Сэмертон, — ответил я, поняв, что он не решается спросить. — И часто у вас тут такие гости? — Судя по твоим словам, ваш город уже рядом, а эта зверюга не особо-то боялась подходить. — Я бы не сказал, что часто, но бывает, — проговорил он, наконец-то выпрямившись. — Это очень опасное существо, которое относится к разряду «белой смерти», Почему-то перешел он на шепот, когда заговорил про смерть. «Это что еще значит?» — нахмурившись, спросил я. «Ну, мы многое так называем. То, чего не успеваем заметить перед смертью, или же совсем не понимаем. Просто белая смерть. Наверное, это потому, что здесь практически все белое», — ответил мальчик. «Кроме ваших глаз», — подумал я. «Ну ладно, пойдем дальше». «Если честно, мне уже не очень хочется оставаться на открытом пространстве», — усмехнулся я, пытаясь выглядеть спокойным. Мальчик вновь взялся за свои ведра и пошел вперед. Его коленки все еще дрожали, а глаза то и дело посматривали по сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого опасного нет. «Хорошо», — ответил Архил через несколько секунд, — «все еще не могу поверить в то, что мы остались живы». «Не думаю, что в нашем поселении есть живой человек, которому посчастливилось бы увидеть это животное и вернуться живым. Не уверен, что даже целый отряд лорда осмелился бы выступить против него». С восхищением продолжил он, мельком поглядывая на меня. «А что уж тут говорить об одном человеке? А вы точно человек?» Хм, «Вот значит как. Тогда у меня будет к тебе просьба. Начал я». Пообещай мне, что ты никому не станешь рассказывать про эту нашу встречу с кошкой. Хорошо? Я понимаю, что для меня это будет невероятно тяжело, но я все же постараюсь не привлекать лишнего внимания, хотя бы первое время. Хорошо обещаю, ответил мальчик, а после слегка задумался. Теперь я ваш должник. Вот и славно. Наверное, это из-за испуга. Он даже не заметил, на каких скоростях мы двигались. Это хорошо, подумал я про себя. «Так у него будет меньше вопросов и сомнений». «Тоже мне скажешь, должник», — улыбнулся я. «Хотя, ты мог бы мне побольше рассказать о ваших краях? Этим ты мне поможешь. Какие у вас тут устои, принципы? Чего или кого мне следует избегать?» М -м -м. «Если честно, я даже не знаю, как к вам отнесутся наши люди». «Скорее всего, с подозрением. Но вы всегда можете остаться у меня дома. Я поговорю с мамой и сестрой. Надеюсь, с этим не появится проблема. А если появится?» Он склонил голову, не зная, что сказать. «Да ты не переживай, я не пропаду. Уж ты-то должен это понимать», — улыбнулся я. «Ну что он может сделать? Тем более, как я понял, жизнь у них незавидная, а обузой в их семье, где и так все сложно, я не собираюсь становиться». «Кстати, а почему вам нельзя разговаривать?» «Только со взрослыми. Сверстники общаются, если захотят, но это тоже бывает крайне редко. В основном мы разговариваем только с семьей». «А почему так?» — удивился я. Мальчик лишь пожал плечами и чуть позже заговорил. «Наверное, чтобы мы не жаловались на жизнь или еще чего-нибудь такое, не знаю». «Это устоявшееся, давнишнее правило». «Ну, допустим», — пробормотал я и взглянул на свою руку. Кровь уже вроде бы перестала идти, но выглядело это, конечно, печально. Весь рукав был красным. «А почему ты отправился за водой совсем один?» — продолжил я. «Разве не лучше собраться группой людей, раз это так далеко и опасно?» «Группы иногда собирают, но я предпочитаю ходить один. Никто не станет сражаться с таким страшным монстром, как этот. В такой ситуации они просто оставят самого слабого на съедение». Он помолчал, и я понял, кого он имеет в виду. А еще стало понятно, чего от меня ожидала та кошка. Значит, все-таки она уже встречалась с людьми здесь. Мы дошли до поселения минут через двадцать пять. И я понял, что когда я называл это место городом, то очень сильно преувеличил. Хотя по площади территория была не маленькой, только вот люди здесь жили непонятно в каких условиях. Ничего хуже я даже представить не мог. Здесь все было сделано из снега и льда даже забор, ограждающий поселение. Хотя в каких-то местах из него проглядывались камни или нечто похожее, но от этого впечатление не становилось лучше. На входе стояло два стражника, которые остановили нас, но никто из них не решался заговорить со мной. В итоге мы просто немного постояли молча, после чего я произнес. Я к нему в гости и кивнул на Архила. Тот тоже кивнул в ответ, и мы пошли дальше. «Ну да». «Так себе у вас охрана, конечно», — продолжил я. Мальчик лишь угукнул и снова кивнул. Пока мы шли, я поймал на себе сотни удивленных взглядов. Народу здесь оказалось немало, на мое огромное удивление, но все выглядели, словно ходячие скелеты. Если по маленькому мальчику это еще не сильно бросалось в глаза, то вот глядя на вытянутых взрослых людей, совсем становилось страшно. «Это что же за жизнь у них здесь такая?» и как они вообще с такими силами способны защищать свое поселение от таких-то хищников. Мы прошли достаточно далеко, но, как я понял, не дошли даже до середины поселения, и все-таки площадь они занимали огромную, и людей здесь живет достаточно. «Подобное ограждение у вас по кругу?» Со всех сторон обратился я к мальчику, когда мы начали проходить мимо места, где совсем никого не было. «Кстати, мне это показалось очень странным». «Нет». — тихо произнес он. — Там впереди конец света. — В смысле, не понял я. Какой еще конец света? — Ну, мы так называем это место. — На самом деле там огромный обрыв. Никто не знает, что там внизу, и что впереди тоже неизвестно. Мы живем на самом его краю, чтобы нам проще было защититься от диких животных. — Понятно. Интересно, часто оттуда случайно падают люди? — подумал я, а вслух продолжил. — А почему здесь так безлюдно? Здесь живем мы? многозначительно произнес мальчик. Архил, наконец-то ты вернулся! Я так переживаю...» Выбежавшая девушка оборвала фразу на полуслове, когда увидела меня. Она резко и со страхом в глазах посмотрела на парнишку, потом снова перевела взгляд на меня. Вы кто такой? резко спросила она. Твоя старшая сестра? обратился я к Архилу. Меня зовут Сэммертон." Это уже было обращено к девушке. «Не пугайтесь, я тоже человек, только немного другой», попытался я улыбнуться, но, по всей видимости, это получилось не совсем удачно. «Сестра, успокойся, этот человек сильно помог мне, он спас мне жизнь», — произнес мальчик. Мы вместе с девушкой резко посмотрели на него. Она, видимо, пыталась выявить его ложь, а я, потому что предупреждал его никому не рассказывать. И что же, он так быстро забыл свое обещание?» Но Архилл, понимающий, посмотрел на меня и продолжил говорить. «Я не могу рассказать, как именно он меня спас, но просто поверь мне, это хороший человек. Без него я бы не принес вам воды». Девушка очень показательно улыбнулась, словно бы не верила ни единому его слову. «Когда ты в последний раз видел хороших людей?» — снова заговорила она. «Ты еще слишком маленький, чтобы разбираться в людях. Да и что ты на худой конец предлагаешь? Приютить это странное существо?» Практически выкрикнула она. А вот сейчас обидно было сама ты существо. Мальчик нервно сглотнул, не зная, что ответить. Он собирался было возразить, но я сразу же почувствовал, за кем в этой семье авторитет. Видимо, сестра слишком много делает одна, а тут заявился какой-то странный незнакомец и не знам, чего хочет. Не переживайте, я просто проводил вашего брата до дома. Пожалуй, мне пора по своим делам, спокойно проговорил я. «Погоди!» — вмешался Архил. «Мне нечего тебе предложить, но, может быть, ты хотя бы воды попьешь? Или...» Сестра посмотрела на него испепеляющим взглядом и продолжила говорить за него. «Не будет никаких или!» «Архил, что у тебя в голове? Ты разве не видишь? Это же не человек! Как ты мог привести его к нам домой?» «Но... но как же? Он сказал, что человек просто из другого мира...» Девушка настолько криво усмехнулась его словам, что такому оскалу даже я позавидовал. — Да что ты несешь? Прекрати уже и разуй свои глаза. Тебе разве мало проблем со стражей? Хочешь, чтобы мама еще хуже начала себя чувствовать? Мальчик вздохнул и опустил голову. — Не хочу. — Ладно, прекратите за меня ругаться. Я же сказал, что сейчас уйду. — Можно только один вопрос? — обратился я. — Где здесь можно найти меч? хотя бы самый простой. По сути, я только за этим сюда и шел». Они оба посмотрели на меня, как на пола умного, и девушка вновь повторила свою ухмылку. «Меч? Откуда здесь ему взяться?» «Э?» На мой незаданный вопрос тут же ответил Архилл. Наверное, для того, чтобы его сестра в очередной раз не начала грубить. «Мы затачиваем камни, чтобы резать что-либо». Мечи здесь непозволительная роскошь для любого человека. Даже у стражей их нет». «Вот же, блин, какого фига?» «Что ж, я сразу-то не поинтересовался. А как они, кстати, тогда свой город защищают?» Я не успел больше ничего спросить, так как по испуганным глазам девушки я понял, что что-то не так и медленно развернулся на 180 градусов. Передо мной стояли два стражника. Я понял это по их обесцветившимся накидкам. Точно такие же были и на тех, что стояли на входе в поселение. Хм, опомнились, значит. Вот сейчас у меня есть прекрасная возможность узнать, каким образом они защищают свой город. «Пройдемте с нами», — произнес один из стражников после того, как они секунд тридцать разглядывали меня. Естественно, полностью мой внешний вид был для них диковинкой, и глаза, и уши, но больше всего внимания привлекала моя культя, точнее, обрубок руки. «С вами хочет поговорить сам лорд», — выделил он значимость последнего слова. «Передо мной стал выбор. Либо же прямо сейчас показать ему, что я не собираюсь выполнять ни одно из их условий, либо посмотреть, о чем именно собрался поболтать местный царек. Судя по словам Архила, он тут не сильно-то любим, но зато властью обладает, а значит и силой. Стоит быть начеку». После нескольких секунд раздумий я ответил. «Ну, пройдемте». Как только стражники здесь появились, девушка резко прижала Архела к себе, а мальчик с тревогой посмотрел на меня, но никто из них не произнес ни звука. На этот раз мы шли еще дольше, и я снова убедился, что территория здесь огромная. Наверное, это единственное поселение в округе, и живые разумные существа обитают только здесь. Я сразу же понял, когда мы начали подходить к нужному месту. Это было единственное высокое здесь здание». Оно выделялось не только высотой, но и размерами в целом. А еще я заметил, что оно практически полностью состоит из камней, а не только льда и снега, как все остальное. Меня завели внутрь и провели через несколько комнат насквозь. Кстати, изнутри это здание казалось еще больше. Но когда я зашел в помещение, напоминающее тронный зал, то чуть было не поперхнулся, ведь прямо на середине, на огромном ледяном троне, сидело нечто огромное и очень жирное. Этот человек», — первая же посетившая меня мысль, — «неужели это и есть местный лорд?» Я увидел, как это существо начало слегка улыбаться, и из его рта потекли слюни. Наверное, он думает, что я впечатлен его внешним видом. Хотя он прав. «Приветствую тебя в моих владениях, незнакомец. Как тебя зовут?» Достаточно внятно произнес он. «И как оно только говорить может?» «Ведь столько складок на подбородке, очевидно, мешают!» Сэмертон спустя несколько секунд произнес я, когда вышел из ступора, «ведь настолько сильного контраста я, ну, никак не ожидал. Я прибыл сюда немного из других мест, там, где нет снега». «Я знаю. Хотя таких, как ты, вижу впервые. Ну что же, Сэмертон, теперь ты в моих владениях!» Снова улыбнулся он. «Что же привело тебя ко мне?» «И зачем он постоянно выделяет, что это его владение? Так сильно печется об этом?» Да и сказал, «Именно ко мне, а не к нам». «Можно сказать, что я заблудился?» Ответил я спокойно. «Думаю, что я надолго не задержусь у вас». «Отлично!» Снова заулыбался он, и его слюни начали пузыриться. «Тогда у меня есть для тебя два предложения. Раз уж ты оказался в моих владениях и под защитой моих стен и моих людей то тебе придется поработать на меня и выполнить несколько моих поручений, либо же он снова начал усмехаться, потрясая своим жирным подбородком. правда, какой именно из его подбородков тряси больше всего я не разглядел, потому что неожиданно он стал мне до более мерзок. либо что? спросил я, глядя прямо ему в глаза.